Глава третья Волчья долина Выбежав на набережную, Саша первым делом посмотрел налево и ругнулся. Каменный мост перекрыл французский караул. Шевалежеры спешились, выстроились в цепь и никого не пропускали. Примечание шевалежеры, уланы. Конец примечания. «Здесь не пройдем», — констатировал Охлестышев. «Айда вдоль Кремля». Если и на Москворецком мосту та же картина, спускаемся дальше вниз по реке. Может и переходить не понадобится. А там сразу три заставы. Через какую-нибудь да выберемся. Кто знает, который час? Шесть пополудни, ответила княгиня, вынув из кармана дорожного платья золотой дамской брегет. Бывший жених со словами «Мы найдем на них телегу» без церемоний забрал часы. Меглецы быстрым шагом двинулись по набережной. Женщины смотрели по сторонам со страхом, мужчины скорее с любопытством. Охлестышева не покидала утренняя мысль, словно он попал в чей-то приключенческий роман. Все вокруг, только сон или магический фокус. Скоро он проснется и снова окажется в тюремной камере. Но, похоже, приключения только начинались. Они шли и шли, а мужики с телегами так и не появлялись. Прохожих вообще было мало. Из дома Зотова, принадлежавшего теперь виноторговцам Поповым, вывалились дезертиры вперемешку с уголовными. Примечание. Зотов. Первый учитель Петра Первого. Зная уже, на что они способны, Петр достал пистолеты. Шайка смешалась и отступила обратно. Затем на Троицкий мост, также с оглядкой, выбрались со стороны торговых рядов четыре француза. Примечание. Троицкий мост. Мост через устье реки Неглинной. Конец примечания. Охлесташев, долго живший в Париже, научился отличать рода войск. Судя по синим пятиугольным погонам с красной окантовкой, это были фузелеры. В линейной пехоте фузелеры – Самые многочисленные, но не самые решительные. Рослые гренадеры или расторопные вольтежеры не упустили бы добычи, а эти замешкались. Батырь состроил им зверскую харю, и ребята сочли за лучшее удалиться. Они побежали обратно в торговые ряды на Неглинной. Там шли лихие дела. Какие-то фигуры сноровисто громили лавки в открытой галерее. А со второго этажа им на головы летели меха и материи. Батырь только скрипнул зубами, глядя на чужой успех. Так, без приключений, все четверо добежали до Москворецкого моста. Но и тот оказался перекрыт. Тронулись дальше. Ольга с камеристкой едва волочили ноги, а до ближайшей заставы было еще ох, как далеко. У мучных лабазов. Вдоль китайгородской стены женщины попросились отдохнуть. Петр не позволил, место слишком бойкое. Торговая пристань завалена бочками и тюками, вот-вот и здесь начнут громить. Наконец им попался мужик в драном озяме на грязно-грязно раздолбанной телеге. Тащила ее, тем не менее, молодая и сильная буланка. Мужик выехал из проезда к глухой безымянной башне, бронясь и грозя кулаком воспитательному дому. «Что? Сирот пограбить не дали?» — догадался налетчик. «Сторожа, сволочь! Еще и дерутся! Все убегли, а эти лишманы остались, и караулят доброта!» «Эй, дядя!» — перебил его Петр. «Вот, гляди, часы! Золотые!» «Довези нас до Рогожской или Спасской заставы, и они твои, а пограбишь ночью». «Ешо-чаво!» — закапризничал мужик. «Я чем с вами нянька втрое больше наберу. Эвана, заходи добери, да что хошь, а вы ступайте своею дорогою». Петр посмотрел на измученное лицо Ольги, перевел взгляд на друга. Тот понял его без слов. Взял возницу левой рукой за грудки, приподнял на воздух, а правой отвесил крепкую за трещину. Потом усадил обратно в телегу и сказал, «Дышать будешь, как я скажу». Понял, крысиная душа? «Как не понять?» — скорбно пробормотал мужик, подбирая возжи. А Хлестышев живо сбросил с телеги узлы, усадил туда женщину и скомандовал «Краго же! Буланка рванула так, что арестанты едва за ней поспевали. Пролетев необъятный квартал воспитательного дома, телега свернула влево и по Яускому мосту перебралась в Таганскую часть. Открылась красивая панорама Швивой горки. Посреди нее, как скала, возвышался огромный трехэтажный дом с портиком и бельведером. Это был особняк бывший купца Судовщикова, а ныне генерала Туталмина. Кто-то засел в Бельведере и стрелял оттуда в неведомую цель. С колокольни соседнего храма Николы за Яузой били в набат. Им отзывались у Николы в котельничах и Спаса в Чигасах, а издалека вторили соборы Новоспасского и Симонова монастырей. От этого тревожного звона щемило душу. Телега выехала на бесконечно длинную Николаемскую улицу. Она была забита народом. Десятки повозок и экипажей тянулись к выходу из города, а на тротуарах и в особняках уже кипела работа. Французские солдаты и местная чернь, в полном согласии друг с другом, громили лавки и кабаки. Трещали двери зажиточных домов, звенели стекла, летело на улицу рухлеть. Плечок к плечу, не говоря ни слова, две силы наровисто занимались грабежом. Без конфликтов и ссор, добычи хватало на всех. А Хлестышев только диву давался на такую согласованность. Между тем начинало уже темнеть. Каторжники, выбившись из сил, тоже разместились в телеге, и Буланка сразу сбавила ход. Вот слева промелькнул Андроников монастырь. Они въехали в Воронью улицу. Своим концом она упирается в Рогожскую заставу. Беглецам оставалось сделать последний рывок. Налетчик отобрал у хозяина вожжи и сильно стягнул кобылу. Та прибавила, и телега скоро оказалась у последних городских строений. И уперлась во французской заслон. Охлестышев соскочил с телеги и подбежал к офицеру. Тот, как и все вокруг, смотрел на восток. Там происходили какие-то драматические события. Каторжник тоже вгляделся. На выходе из города стояла крупная масса русской кавалерии, со всех сторон окруженная неприятелем. Наших драгун было не менее двух полков. Видимо, они задержались с выходом из города, и теперь им грозил плен. Вокруг и внутри колонны виднелись во множестве партикулярные повозки с беженцами. Превосходящие силы французов сжимали вокруг русских тесное кольцо. Вдруг прямо через ряды неприятеля к колонне подъехал моложавый генерал в полной парадной форме с двумя звездами. Один, даже без трубачая адъютанта он бесстрашно раздвинул порядки французов. Те расступились перед ним. Присмотревшись, Петр узнал генерала Милорадовича, с которым был знаком по светской жизни. Козырнув седовласому начальнику вражеского авангарда, Милорадович скомандовал драгуном «По четыре в ряд! Рысью марш-марш!» Опешившие французы разомкнули строй, и наша колонна устремилась в лазейку. Вместе с драгунами бросились спасаться и беженцы. Милорадович дождался, пока мимо него проедет последняя телега, еще раз откозырялся до власому генералу и удалился никем не тронутый. Он ехал не торопясь и не оглядываясь, словно в одном своем лице представлял весь русский арьергард. Несколько минут французы, стоящие у заставы, не могли произнести ни слова. Потом офицер вздохнул, не то с сожалением, не то с облегчением, и повернулся к Петру. «Что вам угодно?» Господин су. лейтенант, у меня на телеге больная русская княгиня Шихонская. Она не может идти. Ей нужна срочная врачебная помощь. Позвольте ей, пожалуйста, выехать из города и избежать ужасов грабежа. Она уже отдала все свои ценности конным егерям. Больше у княгини ничего не осталось. Прошу вас, сжальтесь над бедной женщиной. Офицер оглянулся. Начальник авангарда хмуро глядел вслед Милорадовичу и бронился под нос. «Увы, сударь, вы опоздали на десять минут. Даже на пять. Сейчас уже невозможно выполнить вашу просьбу. Княгиня должна вернуться в Москву. Но! Никаких но! Генерал Себастьяни чувствует себя одураченным. Поглядите, как он сердится!» Я не пойду сейчас к нему просить за вас. Это бесполезно. Ваш Милорадович лишил нас законной добычи. Он уже второй раз за день останавливает наше продвижение и при этом ссылается на какие-то устные договоренности с Мюратом, о которых никто не слышал, будто бы тот на словах обещал позволить русскому арьергарду покинуть Москву без боя. И вот сейчас, под этим же соусом, Ваш генерал выдернул из плена два припозднившихся полка драгун. Себастьяне больше не выпустит из Москвы ни одного человека. Мне очень жаль, вам не хватило нескольких минут. Дальнейшие уговоры оказались бесполезными. Французская пехота цепью развернулась по окраинам. Не успевших уйти людей догоняли и отсылали назад. Слышались крики и плач. Полное отчаяние беглецы вернулись в слободу. Все молчали. Наконец мужик попытался выдернуть вожжи из рук уголовного. «Покатались, и будя! Часы гоните!» Батырь, не отдавая вождей, посмотрел на него и спросил с презрением. «А чего это ты в воспитательный дом-то полез? Другого места не нашел? Там одни сироты». Их и так судьба обидела отца матери лишила. Крестьянин раздраженно махнул рукой. Ты меня не совести. Вишь, какое вокруг творится. Богу угождай, а черту не перечь. Теперь я все дозволено. Сам-то, кто святой? А халат арестанский на тебя, родителя, за что надели? Правду говорят, что на немилостивых ад стоит. «Ты, дядя, хуже гайменника. Сирота бирать. А я не позволю». Примечание. Гайменник. Убийца. Жаргонное. Конец примечания. Батырь без замаха, но очень сильно ударил мародера в лицо. Мелькнули на воздухе лапти, и негодяй улетел кубарем в канаву. А налетчик развернул телегу и хлестнул буланку. Но пошла. Куда мы теперь? Тревожно спросила Ольга. Из города уже не выпустят, вздохнул Саша. Чуть-чуть не успели. Поехали теперь к мартире Макаровне. Какой мартире? Так же, как недавно Ельчининов удивилась княгиня. Это Сашина подружка, пояснила Хлестышев. Гулящая. Извини но тебе придется поселиться в уголовном притоне, бок о бок с пропащими людьми. А нет другого укрытия? И не станем ли мы сами добычей этим пропащим людям? С Сашей Батырем не станем. Это особенное место. Называется оно Волчья долина. Рядом с трубой. Примечание. В 1830-х годах название Волчья долина снеглинной после ликвидации одноименной пивной знаменитого уголовного притона переехало в кавычках к местности возле большого каменного моста. Конец примечания. Слободка, заселенная уголовными всех мостей, преимущественно ворами и налетчиками, нравы там жуткие, но для нас сейчас самое подходящее. Французам в тех краях брать нечего, а Саша пользуется среди местного населения большим уважением, и под его рукой никто нас не тронет. Ольга не столько успокоилась, сколько смирилась. Бывший жених со своим загадочным товарищем были теперь ее единственной защитой. Только они в целом городе желали княгине Шахонской добра. Между тем притомившаяся Буланка кое-как тащила телегу с четырьмя седоками. Переехав обратно мост, она стала в Серебряническом переулке и отказалась идти дальше. Саша чертыхнулся, нашарил в ногах торбу с овсом и подвесил ее к морде лошади. А Хлестышев с ведром побежал на Яузу за водой. «Полчасика отдохнем», — объявил Батырь. «Вы сидите тут и не высовывайтесь» а я пройдусь поблизости». «Только не уходи надолго», — попросил Петр. Налетчик кивнул и свернул в солянку. Скоро оттуда уже послышался треск ломаемой двери. Беглецы остались втроем. С уходом силоча всем сделалось неуютно. Уже совсем стемнело. Какие-то люди заглядывали в переулок и молча их разглядывали. Охлестышев держал пистолеты на виду, И это производило нужное впечатление. Вдруг сразу шесть или семь человек ввалились в Серебрянический и окружили телегу. Кто такие? Добро имеешь? раздался властный голос старшего. Петр, немешкая, приставил ему к колбу пистолет. Есть и к вас, да не про вас. Пошел прочь, братская чувырла. Семеро бывалых людей никак не могли смутиться при виде одного пистолета. Тут сработало другое. То ли Фартовый разглядел на Петре арестанский халат, то ли услышал знакомое ругательство, но он отступил и махнул своим рукой «Айда!» И шайка удалилась. А еще через четверть часа вернулся Саша Батырь. В одной руке он нес большой узел из скатерти, а в другой почти полную четверть. Вид у налетчика был довольный. «Вот», — сказал он, загружая добычу в телегу, — «Скуржи сыскал фунтов десять, и травник на зверобое вкусный. Другое дело. А то все вокруг грабят, один я в стороне. Ну, поехали». Примечание «Скуржа», «Серебро», «Жаргонное». Конец примечания. Отдохнувшая буланка тоже повеселела и резво двинулась в путь. Вдруг где-то далеко сзади раздался взрыв оглушительной силы. Дрогнула земля. Посыпались на мостовую разбитые стекла. Теплая взрывная волна, словно ветер, пронеслась над головами. Беглецы испуганно обернулись. Гигантский столб пламени поднялся в небо. По высокой дуге из него выскакивали огненные шары и разлетались по округе. Зрелище было одновременно и жутким, и завораживающим. — Будто вулкан! — прошептал Ахлестышев. — Пороховые склады у Симонова монастыря взорвали, — догадался Батырь. — Ой, смотрите, смотрите! — Евникия вытянула руку. «Страсти — Страсти-то какие! В темном заяузе, как по команде, стали вспыхивать огни первый, второй, третий. В считанные минуты на гончарной таганке и в котельниках разгорелось несколько сильных пожаров. — Это был сигнал, — крикнул Петр. — Сожгут Москву к чертям. Я подозревал это. Поехали отсюда шибче, — угрюмо пробосил налетчик и тронул вожжи. Обогнув воспитательный дом, Телега вскоре оказалась на Варварской площади. Здесь было дымно. Над Китай-городом как будто горел закат. Верхние торговые ряды горят», — сразу определил Саша. «Богатые места. Жаль, меня там нету. А ли я хуже людей, что везде стоя пью?» Они хотели ехать к Лубянке, но издали увидели на ней множество бивачных костров. На площади перед Ростопчинским дворцом стояли пушки и ходили во множестве французы. Гул оживленных голосов, звуки флейты, гитары. Полное веселье. В домах поблизости все окна были освещены. Захватчики расположились с комфортом. Батыр немедленно свернул в ближайшую улочку. Выезжать на бульвары он не решился. Телега стала пробираться темными переулками к Трубе, далеко объезжая вражеский лагерь. Быстрым ходом пересекли Моросейку и Мясницкую. На последней тоже обнаружили французов. Но в переулках было тихо и пугающе безлюдно. Вдруг из подворотни показалась большая группа людей в русской одежде. Впереди шел Лешак собственной персоной. В руке Иван держал какой-то странный предмет, похожей на топорище или оструганную чурку с закругленными концами. Чурка достигала шести вершков в длину и двух в ширину, и из нее сочился белый дым. Сообщники лишака тащили кто горящие факелы, кто осмоленные пики, а иные зажженные пучки соломы. В толпе Петр не без удивления узнал квартального надзирателя Пожарского. Четыре месяца назад, Именно этот человек арестовал его в доме Барыковых на глазах у невесты. Теперь Пожарский в форме полицейского офицера из саблей на боку командовал вместе с Иваном шайкой поджигателей. Случилась заминка. Несколько секунд стороны молча разглядывали друг друга, потом Леша рявкнул «Дорогу, бесов сын, прочь с пути!» «С твоей ли рожей в собор к обедне?» — ехидно спросил Батырь. «Шел бы в Приходскую?» «Уйди», — говорю, покуда цел. «Никак с вардалаками решил подраться». «Так скажи. Мы с полным удовольствием». Незнакомое слово произвело на хозяина Бутырки впечатление. Он осекся и шагнул в сторону, освобождая проезд. Но пожарской не уходил, а наоборот затеял беседу. Ахлестышев, Вы почему здесь? Сбежали из-под конвоя? Как видите, не я один, при вас таких целая шайка. Мои люди не беглецы, а выполняют поручения правительства. Это им зачтется. Они будут освобождены от уголовного преследования, но вы с вашим приятелем бежали самовольно. «Выручка!» «А ты заарестуй меня!» — ухмыльнулся налетчик. Примечание. Выручка. Квартальный надзиратель. жаргонная. Конец примечания. «Давайте вернемся к этому разговору потом, когда выгонят французов», — примирительно сказал Ахлестышев. «Поспорим, ежели останемся живы. А пока занимайтесь своим делом, а мы продолжим свое». «Саша, поехали». Батырь дернул вожжи, квартальный надзиратель едва успел отскочить. — Если вы присоединитесь к партизанам, то и вам зачтется, — торопливо проговорил он. — Обещаю именем Ростопчина, имею такие полномочия. Мне некогда. — Идет война, Петр Серафимыч, — сказал вдруг взволнованным голосом Пожарский. Отбросьте личные обиды, французы в Москве слыханное ли дело? Беритесь, как другие, за оружие и... В компании с лишаком? Ну и что? Около святых черти водятся. С нами ли без нас, но воюйте, не отстраняйтесь. Отечество в опасности. Вы же порядочный человек. Но ваш суд решил иначе. И Яковлев, фабрикующий улики, носит один с вами мундир, «Я все знаю, — тихо произнес надзиратель, — и про улики, и про неправый суд. Вы обижены, и у вас есть на то причины, но в такое время. Стыдно, Петр Серафимыч, теперь упиваться личной обидой. Убейте хоть одного француза, и тогда я первый сделаю, что смогу, чтобы вам вернули права состояния». «А где вы были, когда меня оболгали?» Выкрикнул в сердцах Охлестышев. «Саша, поехали!» Телега рванула. Не выдержав, каторжник оглянулся. Пожарский стоял и смотрел ему вслед. Лешак из-за его спины показал кулак, потом подошел к ближайшему дому, разбил стекло и кинул в окно свою загадочную чурку. Внутри сразу вспыхнуло. Языки пламени вырвались наружу. Поджигатели довольно загоготали и двинулись дальше. Только через час беглецы добрались до цели. Небольшая слободка у слияния неглинной с трубной площадью была застроена однообразными деревянными домиками. Вокруг раскинулись поросшие кустарниками пустыри. Место пользовалось среди обывателей недоброй славой. Прохожего человека могли раздеть здесь даже днем, а ночью люди просто исчезали. Молва утверждала, что здешние жители спускали тела своих жертв в трубу, подземный коллектор реки Неглинной. Столицей уголовной слободы являлась пивная Волчья долина, зловещий притон убийц и грабителей. Полиция обходила пивную стороной. Саша остановился у входа в заведение, бросил поводья и сказал бодрым голосом, Вот я и дома. Заходите со мной, гости дорогие, и ничего не пугайтесь. На шум вышли два оборванца. Седой в возрасте бородач и пятнадцатилетний подросток. Всмотрелись в темноту. «Кого еще Луканька принес? Назовись-ка!» Примечание «Луканька» без. Конец примечания. Тетя Яшка, бесы крапчатые, своих не узнаете? Батюшки, взмахнул руками старик. То ж Саша Батырь, во дела теперь, а начнутся. А подросток кинулся к лошади. Скамейку накорми, напои и поставь тепло, приказал ему налетчик. Примечание, скамейка, лошадь, жаргонная. Конец примечания. — Мешок там со скуржей отдай мартире на сохранение, а четверть свином в дом снеси. Шумной компанией они ввалились внутрь. Большая комната с тремя десятками столов слабо освещалась масляными лампами. За стойкой одиноко скучал Кабатчик. Серега! — А где все? — Че так пусто? — Пошли на собак сено косить, — ухмыльнулся тот. — Дык! «Саша, все на тырке?» — пояснил старик. Примечание. Тырка, кража, жаргонная. Конец примечания. «Такой день разве можно терять? Он же год кормит. До утра они появятся. А ты стал быть утек. Баэли весь бутырский гарнизон по этапу отправили. Как видишь, не весь. Мы с Петром Серафимовичем решили остаться. Но дай нам, что ли, пожрать!» «Эх, дома не сидится, а в гости не зовут!» «Людей устрою, тоже в Москву сбегаю!» Вскоре беглецы уже вовсю уплета летельная. Седоборот и тетей, при свете лампы на лице у него обнаружились клейма «В.О.Р», разлил травник. Саша держал перед гостями речь. «Значится так, ты, Петя, и вы две». Рассказываю, что есть наша слобода. Чтобы понимали, в каком вы здесь о полнейшем порядке. Сейчас на Москве три важнейшие шайки. Одна в Грузинах. Ребята там теплые числом до сотни. Кистенем тут будь здоров, не кашлей. Но в чужие улицы не суются, проще говоря, домоседы. У нас с ними лад. Вторая знатная шайка поблизости на Драчевке. Там нам вообще как братаны. Вместе, бывает, на дело производства ходим. Случись, что мы их выручим, а они нас. Ну и третье, самые на Москве опасные, это мы вардалаки. Такое у нас прозвище. Или иногда называют «звери волчьей долины». Где бы в городе вы ни находились, а прижмут вас фартово и скажите «мы при вардалаках». И тогда вас никто не обидит. Даже лишак? Поинтересовался Как бы свинье рога, всех бы со свету сжила!» — усмехнулся Батырь. «Что ли, Шак? Он, конечно, Иван, и поэтому право все-таки фигура. Но не московской, а пришлый. Спрыть вардалаков не потянет. У нас поведенция простая. Кому не мило, тому врыла. Если станет лезть, пожалуйся мне». «Я ему бороду нажо...» э, «Простите, княгиня, кой на что натяну». При этих словах Батырь отпил травника и закусил малосольным огурцом. Оглянулся на темное окно, спросил. «Сколько сейчас? Кто знает?» А Ольга, получи обратно свои часы», — похватился Петр. «Сейчас половина первого до полудни». «Надо спешить. Оставляю вас на тетея. Он мой старинный товарищ и комендант Слободки». «Ляжьте в дальних комнатах и ничего не опасайтесь. Отдохните, устали чай. Утром я вернусь и решим, как дальше жить».